Глава двадцать шестая. Вылазка. Эпиграф. Гамлет. Мертва ставлю дукат мертва. Шекспир. Гамлет. Мелкий и холодный дождик, шедший беспрерывно всю ночь, наконец перестал, когда белесоватый свет с восточной части неба возвестил о рассвете. Он с трудом пробивался сквозь славшийся по земле густой туман, который ветер перемещал с места на место, делая в нем как бы широкие отверстия. Но сероватые хлопья сейчас же снова соединялись, как волны, разрезанные кораблем, снова падают и заполняют только что проведенную борозду.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 Как только пасторская речь была окончена и солдаты ответили Аминь, он воскликнул твердым и жестким голосом: «Товарищи, пастор только что совершенно правильно вам сказал. Предадим себя в руки Господа и Пресвятой Деве крепко Первого из вас, кто выстрелит раньше, чем пыш его упрется прямо в живот по писту, я убью, если сам вернусь живым». Сударь, в полголоса сказал ему Мержи. Вот слова, отнюдь не похожие на те, что вы вчера говорили. «Вы по-латыни не — спросил резко Лану. «Так точно. Но ну так вспомните прекрасное изречение «Что делаешь, делай». Он дал сигнал, произвели пушечный выстрел, и вся толпа большими шагами направилась за город. В то же время маленькие отряды солдат, выйдя из различных ворот,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 Солдаты успели забаррикадировать двери и башню, и некоторое время успешно отстреливали через окна. Но совсем около здания находилась большая куча сена, соломы и веток, приготовленных для плетенных тур. Протестанты подожгли все это, и огонь в одну минуту охватил башню, вздымаясь до самой верхушки. Вскоре изнутри стали доноситься жалобные крики. Крыша была объята пламенем,